Глава четвертая. В вагоне-ресторане со мной случился конфуз. Официант принес меню, но я в нем совершенно ничего не поняла. Нет, буквы были знакомые, но вот название блюд ни о чем не говорили. Даже не могла определить, рыба это или мясо. Жареное, вареное или сырое. Ты решила, что будешь? Поинтересовался Дарквуд. Если бы я еще понимала, что тут написано. Губы графа тронула мягкая улыбка, и он посмотрел на меня заботливо, даже как-то по-отечески. Давай разбираться. Дарквуд перевел для меня почти все меню, благо оно было недлинным. И в итоге я так и не поняла, зачем использовать мудренные слова, когда все то же самое можно было написать понятным языком. Этим наблюдением я и поделилась с графом. «А то получается, как шифр», — заключила я, — понятный только своим. «Может, на то и расчет», — Дарквот кивнул. «Когда к нам вернулся официант, мы сделали заказ. Еда в поезде, как и местный кофе, оказалась редкого вкуса. Впрочем, мне не с чем было сравнивать. Может, это во всех ресторанах так? У них отличный шеф», — Дарквуд развеял мои сомнения. Так готовят точно не везде. «Везет вам!» Я вздохнула, сложив подбородок на сцепленные ладони. Я знала, что ставить локти на стол неприлично, но мне было все равно. Дарквуда это тоже ничуть не смущало. Он подождал, пока я закончу мысль. «Все у вас есть, и все шикарное. О чем еще можно мечтать? Зачем вам какой-то колодец?» При последнем слове граф торопливо огляделся. В вагоне помимо нас было еще три пары и одна семья с детьми. Но никто не обратил на мои слова внимания. Счастье за деньги не купишь». Граф уже знакомо наморщил лоб. «Даже за самые большие. А вся эта роскошь, она приедается». В его серых глазах отразилась тоска, которую я прежде не замечала. Словно с графа на секунду слетела маска, и я увидела его настоящего, разбитого и неприкаянного, похожего на меня. Магию момента разрушил официант. Он принес отдельное меню с десертами. Здесь снова все было написано на абракадабре, но я смогла определить ванильное мороженое. Дарквот заказал себе теплый шоколадный торт. «Ох, какие люди!» Напротив нашего стола остановился мужчина сильно за сорок с седыми кустистыми бакенбардами. На нем был сшитый ровно под него костюм из синей шерсти, белая шелковая сорочка и лоснящаяся на свету темно-серая жилетка. Последняя была застегнута на все пуговицы, но в районе выпирающего живота те явно вели неравный бой. «Граф Дарк, вот незнакомец, провел пухлыми пальцами по седым усам. Вы как тут оказались?» Его сиятельство наморщил лоб, и я сразу поняла, что они не друзья. Мужчина не дал ему заговорить, тут же бомбардируя вторым вопросом. «Не представите меня своей спутнице?» Теперь он смотрел на меня глубоко посаженными и внимательными глазами, над которыми нависали седые брови. Разумеется, Дарк вот отложил в сторону салфетку. Ваша светлость, это моя племянница Кэтрин. Кэтрин, познакомься с герцогом Браунхолдом. От этого имени по спине пошел холодок. Я сразу вспомнила жуткую историю Марты служанки. И, однако ж, делать нечего. Протянула ему руку. «Ваша светлость, приятно познакомиться». «Зовите меня Джордж». Мужчина чуть поклонился и, не отрывая от меня взгляда, запечатлел на моей руке короткий поцелуй. «Мы с Дарквудом давние друзья». Вернув руку себе, я осторожно вытерла тыльную сторону ладони, о подол платья. «Мы уже собирались возвращаться к себе». Граф поднялся что и чаю вместе не попьем возмутился браунхольд или чего покрепче за встречу в другой раз дарк вот выразительно посмотрел на меня и я тоже поднялась всего доброго ваша светлость пока выходили из вагона ресторана я чувствовала на спине прожигающий взгляд герцога а ведь это у меня огненная магия Я так и почувствовала вашу дружбу. Едко заметила, я уже в тамбуре. Мне не понравилось, как он на тебя смотрел. Дарквот открыл передо мной дверцу в следующий вагон. Думаете, он узнал меня по портрету в газете? Я понизила голос. Вряд ли. Качнул головой граф. Ему было достаточно, что ты моя спутница. Слово «моя» он произнес с ударением и я задумалась, что бы это значило. У графа были еще какие-то спутницы, к которому герцога мог быть интерес. Расспросить бы его. Мы шли по проходу, когда поезд въехал в туннель, и все потемнело. От неожиданности я остановилась, держась за поручень. Граф налетел на меня, и его пальцы легли поверх моей ладони. Я ждала, что Дарк вот-вот-вот что-то скажет. Вроде чего встала, только вежливее. Но мгновение мы стояли, не шевелясь. Я чувствовала его дыхание у моей шеи и ласкающую, нежную прохладу его пальцев. Мое сердце забилось чаще. Что происходит? Поезд выехал из туннеля, и граф убрал руку. — Идем же, — сказал он мне почти что на ухо. Я посмотрела в сторону. Поезд теперь мчал по горной долине. За окном виднелись заснеженные вершины, словно укутанные одеялом из елок. Как красиво! Я снова остановилась и развернулась к окну. Я прежде не была в горах. Граф встал рядом. «На горы никогда не устанешь смотреть», — заметил он. «Мы рождаемся и умираем, а они вечны». Еще несколько минут мы просто любовались видами, а потом все же вернулись в купе. Дарквуд вот уселся на свой диванчик, а я опустилась напротив. «Ну что?» «Начала я первой. Давайте поговорим по существу». Дарквуд вот закинул ногу на ногу. «Спрашивай. Но сначала пообещай, что все сказанное останется строго между нами. Обещаю». Я кивнула и сразу перешла к делу. В какой замок мы едем? Дарквуд Холл. Он был построен в имперские времена и принадлежит моей семье уже больше трехсот лет. И колодец нашел ваш предок, я правильно поняла? Не нашел, поправил граф, а создал магией. Но одновременно с этим выпустил дюжину, а то и больше демонов. Вся семья Алистера Дарквуда моего прадеда, была вынуждена бежать. И замок потом так и оставили? Усомнилась я. Никто не стал его зачищать от демонов? Даже ради волшебного колодца? О нем не знала даже моя прапрабабка. Алистер вел дневник, но разобраться в его записях оказалось не так-то просто. Мой отец некогда пытался, но в итоге оставил эту затею, передав книгу мне в наследство. «Но все-таки замок...» «Понимаю, само слово звучит привлекательно, но на самом деле это просто груды камня, требующая постоянной работы. После того, как моя семья переехала в столицу, никто не захотел возвращаться на окраину. Полагаю, что на восстановление Дарквуд-холла уйдет целое состояние. И сильно сомневаюсь, что оно будет того стоить. Раньше графства воевали друг с другом». Теперь же мы часть единой империи, и нет смысла прятаться за каменными стенами вдали от цивилизации. Логика в этом была, но вся затея по-прежнему казалась мне сомнительной. «Ваш предок успел испытать колодец?» — спросила я. «Его желание сбылось?» «Для своих экспериментов мой прапрадед похитил у соседей птицу Феникс, которая есть квинтэссенция магии». Это стало поводом к войне, и если верить дневнику, Алистер искренне в этом раскаивался, и когда колодец был готов, пожелал, чтобы война закончилась, и его близкие остались живы. Так и случилось. Вот только желание он загадал не в новогоднюю ночь, и магия Феникса привлекла демонов. «Причем тут Новый год?» Я сдвинула брови. Я всегда думала, что Дед Мороз вымышленный. «Разумеется», — кивнул Дарквуд. «Но мы празднуем Новый год именно в тот самый час, когда все демоны Ада спят. Из-за сильной магии колодец нельзя использовать ни в какой другой день». Я задумалась. «А соседи, у которых была птица Феникс, уж не они ли?» «Правят нашей империей», — подтвердил граф мою догадку. «Выходит, желание вашего предка исполнилось не совсем так, как он, вероятно, хотел», — рассуждала я. «Да и, может, война и так бы закончилась, без колодца. Как тут можно быть уверенным, что дело именно в желании?» «Уверенным быть нельзя. Огорушил меня Дарквуд. Но я пожалею, если не попробую». «Вот так-так. Какое, однако, его сиятельство авантюрист?» Едет к черту на куличке, Девушку похитил. И все ради колодца, который, может, еще и не работает. Да. Надеюсь, вы собираетесь пожелать мир во всем мире. Или что-то такое же значимое. Проговорила я не без сарказма. Дарквуд пропустил мое замечание мимо ушей. Еще вопросы есть? Деловито поинтересовался он. «Что будет, если я все-таки откажусь?» Я с вызовом посмотрела ему в глаза. Граф и не думал отворачиваться. Между нами словно потянулась невидимая струна, и она натягивалась все сильнее. «Будет очень жаль», — ответил Дарквуд, не отводя взгляда. Я усмехнулась. «Хотите сказать, что выбор у меня все-таки есть? Или опять опоите чем-нибудь?» Нет, граф оставался серьезен. Больше настаивать не буду. Захочешь, можешь сойти на следующей станции, и мы больше никогда не увидимся. Обещаю. На последних словах на сердце что-то кольнуло, и мне это не понравилось. Я отвернулась к окну и еще несколько минут молча рассматривала заснеженные горы. К нам постучался проводник, и предложил чаю дарк вот попросил с лимоном, а я с сахаром наше купе снова погрузилось в уже знакомую почти родную мне тишину. день плавно перетек в вечер, и когда я оторвала взгляд от окна, то заметила что граф задремал морщинки на его лбу разгладились, он казался умиротворенным и только чуть чуть печальным. Что же за желание такое его мучило? Теперь мне подумалось, что это не богатство и не слава, и вообще не что-то материальное. Это должно быть что-то, чего он не мог бы добиться обычными средствами. Ни трудом, ни упрямством. А уж в упрямстве ему не занимать. Что может заставить человека так цепляться за призрачный, Почти несуществующий шанс что-то изменить. Поднявшись на ноги, я прошла на цыпочках мимо спящего графа и осторожно выскользнула в коридор. Мне нужно было принять решение, и для этого лучше всего остаться наедине с собой. Я вышла в тамбур и открыла окно. В лицо ударил свежий морозный ветер, и я разом почувствовала себя лучше. Почему я еще раздумываю? Что за наваждение? И так понятно, что надо сойти на следующей станции и налаживать свою жизнь, а не ввязываться в сомнительные авантюры. И все-таки что-то во мне колебалось. Может, хотелось посмотреть на этот колодец и проверить, а правда ли он работает. Но любопытство, как известно, сгубило кошку. И не только ее. «Так что не стоило. И все-таки...» «Мадемуазель!» — услышала я за спиной. «Какая приятная встреча!» Я обернулась. Всего в шаге от меня стоял герцог Браунхольд и довольно ухмылялся. «Добрый вечер!» — вежливо проговорила я и попыталась обойти герцога. «Прекраснейший вечер!» — ответил тот, перегораживая мне проход. От предчувствия беды в пятках похолодело, но я старалась сохранять присутствие духа и видимость приличия. «Ваша светлость, вы что-то хотели?» «Хотел бы». Герцог схватил меня за предплечье. «Сколько он тебе платит?» «Что, простите?» Я шарахнулась в сторону, но его пальцы держали крепко. «За сопровождение. Знаю, что никакая ты не племянница». Он стоял так близко, что я чувствовала запах алкоголя, пробивавшийся даже сквозь дорогой одеколон. «Дайте пройти!» — я уперлась свободной ладонью ему в грудь. «Я предложил вдвое больше!» — герцог склонился к моему уху. «Только назови цену!» «Как вы смеете!» Я снова попыталась выдернуть руку. «Пустите!» И где только Дарк вот нашел такую лошадку? Герцог откровенно раздевал меня взглядом. Я дернулась в сторону и закричала, но Браунхольд успел зажать мне рот потной ладонью. «М-м-м!» Я легнула его ногой, но то ли слабо ударила, то ли не туда попала, потому что должного эффекта это не произвело. Иж какая строптивая! Рассмеялся герцог, продолжая зажимать мне рот. Мне стало трудно дышать. Перед глазами поплыло, а в груди стало жарко. Через мгновение седые волосы и дорогой костюм Браунхольда вспыхнули сиреневым пламенем. Он схватился за голову и закричал «Ведьма! Проводник, ко мне! Немедленно! Ловите ее!» Не теряя ни секунды, я бросилась обратно в коридор вагона и оттуда к нам в купе. Что происходит? Дарк вот лениво разлепил глаза, но увидев меня, тут же подскочил. Там, задыхаясь, я указала большим пальцем себе за спину. Я обожгла вашего знакомого. А черт! Граф выругался и, похватав с багажной полки чемоданы, тут же скомандовал за мной. Он ринулся к хвосту поезда, рассекая воздух, как выпущенная стрела. Подобрав юбку, я засеменила за ним. В погоню за нами бросились проводники, но Дарк вот в мгновение заморозил перед ними проход. Надолго их это не удержит, проворчал он. У Браунхольда земляная магия, он разобьет лед. Так что давай быстрее. Да проклятая юбка! Я задрала ее так высоко, что выглянули колени. Неприлично, но ну и черт с ним. Сейчас с ней это главное. Добравшись до последнего вагона, Дарквуд распахнул передо мной дверь, и мы оказались на открытой площадке с короткой лестницей вниз. Солнце клонилось к закату, И небо окрасилось оранжевым. Вокруг были заснеженные ели, уходившие к подножиям гор. По моей команде прыгаем, объявил граф. Вы с ума сошли! воскликнула я. Мы разобьемся. Поверь, начальник поезда уже телеграфирует об инциденте. На следующей станции здесь будет целый вагон жандармов. Мне ли напоминать тебе, что ты в розыске? Но прошлый раз. Прошлый раз ты не успела оскорбить герцога. Это меня разозлило. По-вашему, мне надо было согласиться на его предложение? Дарк вот посмотрел поверх моего плеча, и я тоже обернулась. Сквозь стекло были видны синие формы проводников. До нас почти добрались. Граф бросил в снег чемоданы. Сначала свой, потом мой. Пока я наблюдала, как те покатились по железнодорожной насыпи вниз, Дарквуд схватил меня за руку. «Насчет три. Один, два...» и прыгнул вниз, утягивая меня за собой. «А, -а, -а, а — прокричала я, оглушая саму себя. Как и наши чемоданы, мы скатились вниз и приземлились в сугроб. Я оказалась прямо над графом. Его лицо в сантиметре от моего. Ты сказал насчет три, разозлилась я. Ты цела? Он заткнул прятку волос мне за ухо. Еще секунду мы просто друг на друга смотрели, пока я не скатилась в сторону и не принялась поправлять в конец сбившееся платье. Дарк вот встал на ноги и протянул мне руку. Я сжала его ладонь, и он легко поставил меня рядом с собой. Так, ноги не поломаны? Я выпустила его руку и принялась отряхивать от снега юбку. Это уже хорошо. Давай найдем наши вещи. Должны быть недалеко. Дарк вот решительно зашагал вверх обратно к путям. На горизонте еще виднелся удаляющийся поезд. Я мысленно махнула ему вслед и огляделась. Мы были в долине между двух рядов гор. Железная дорога пересекала лес, и по обе стороны от путей были лишь мохнатые ели, ни деревень, ни одиноких хижин, одна лишь дикая природа и надвигающаяся ночь. Опомнившись, я поискала глазами Дарквуда. Он отошел довольно далеко, но его, по крайней мере, было еще видно. Нет, нам лучше держаться вместе. Постоянно проваливаясь в сугробы, я добралась таки до рельсов. А дальше по шпалам уже было легче идти. «Нашли вещи?» — крикнула я графу. «Да, оба чемодана». Один он держал в руке, другой, как оказалось, лежал рядом с путями. «Ну и куда теперь?» — спросила я, поравнявшись с ним. «Нужно найти какое-нибудь поселение. Там попросим отвезти нас в город». Не похоже, что рядом кто-то живет. Я указала на растущие вокруг нас вековые ели. — Пойдем вдоль дороги, и там видно будет. Дарквуд подхватил второй чемодан и зашагал впереди. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. — Надеюсь, тут не водятся волки, — заметила я вслух, поежившись. — Как я уже говорил, со мной ты в безопасности, — отозвался граф так что ничего не бойся. Легко сказать. Мне показалось, что вдалеке раздался протяжный вой.